Глава вторая. Рах. Отрезать голову куда труднее, чем вы думаете. Умеющий обращаться с топором человек сможет сделать это с одного удара, если только жертва не пытается сбежать. Но в степи голову отрезают ножом. Первый надрез — дело простое. Потом зазубренное лезвие углубляется вплоть, и тут кажется, будто все почти готово. Первый раз я тоже так решил. Подумал, что это будет легко и просто, и кровище будет гораздо меньше. Но таковы уж наши традиции. Традиции левантийцев. И хотя мы ворчим, но все равно пилим ножом и ещё тёплую плоть, и давно остывшую, чтобы освободить душу покойника. Даже когда мы далеко от дома. «Почему просто их не бросить?» Спросил Эска, расхаживающий за моей спиной. Он молотил дорогу шагами, словно она нанесла оскорбление его матери. Ночь на дворе. Темная кровь на лице покойника напоминала рваную маску. Кровь вытекала из глаз и глотки. Кто-то уже выполнил половину моей работы. «Бросай его, Рах!» «Они врагами-то были никудышными». «Все души одинаковы». «Возразил я. Тебе стоило бы об этом вспомнить, прежде чем отдавать приказ их убить. Вот только не надо этих бредней заклинателей. Они напали первыми». Я встал, и при взгляде на несчастных мертвецов не удержался от вздоха. «Мы не бросим ни одной души», — сказал я. «Лок, Амон, Джута, перережьте им горло». Двое воинов и мальчишка с неизменным ворчанием шагнули вперед. Джута еще ни разу не пусть учится! Я мрачно уставился на Эску. Возможности потренироваться и так немного. Я кивнул Джути. Его волосы были перехвачены в неопрятный хвост на затылке. Ты знаешь, что делать? Да, капитан, я буду рядом. Все остальные охотники отошли от бойни подальше, и вечер наполнился их смехом, лишь по-прежнему неодобрительно маячил рядом. «Мы недостаточно хорошо знаем эти земли, чтобы путешествовать по ночам», — сказал он, когда я опустился на колени перед одним из спавших. «В особенности без помощи богини Луны. Наши глаза скоро привыкнут к тому, что в небе только одна Луна». Эска фыркнул. «Всё равно это неправильно. Как они выносят такую темнотищу?» и Я положил голову мертвеца себе на колени и начал резать его горло, воспользовавшись имеющейся раной. Кровь полилась на землю. В таком деле очень быстро учишься разводить колени в стороны. Чуть дальше, вдоль тракта, Амон быстро разделался со своим покойником, а Лок работал медленно и степенно, как всегда». Лицо Джуты сосредоточенно напряглось. Кишава сказал, что обратно до лагеря больше часа хода. Я перестал резать, поднял голову и посмотрел на своего заместителя. Последние лучи солнца озаряли его хмурое лицо. «Если ты думаешь, что у тебя получится быстрее, займись сам». «Я просто думаю, что тебе вообще не стоило этим заниматься». Тихо произнёс он, чтобы никто, кроме меня, не услышал. «Они ведь чужаки!» «Да, но душа есть душа. Именно поэтому капитан я, а не ты. Если тебя так волнует наша скорость, принеси лучше мешок для голов. Или даже два». Он опустился на колени, и заходящее солнце позолотило его короткие темные волосы. «Все мешки забиты». — сказал он, почти касаясь губами моего уха. — Там мясо, ради которого мы пришли сюда на охоту. — Я знаю. Переложи их или выброси часть. — Нам нужна еда, капитан. — По-твоему, я не знаю? — сказал я, и мой нож замер, когда оставалось перерезать совсем чуть-чуть. «Но что мы за левантийцы, если забудем о чести, стоило нам только оказаться далеко от родины?» Эска наклонился ближе и рявкнул. «Из-за таких мыслей мы здесь и очутились!» «Если ты хочешь стать во главе вторых клинков, можешь бросить мне вызов!» Сказал я, не сводя с него взгляда. И ведь этого человека я назвал другом задолго до того, когда мы оба поклялись до последней капли крови защищать гурт. Он не пошевелился и молча пожевал губами, так что стал хорошо заметен шрам вдоль челюсти. Эске чудом удалось избежать удара топора в тот день, когда мы потеряли гуртовщика Сосанджи во время набега корунцев. «Что, не хочешь?» Он не ответил, и я его отпихнула. «Тогда неси мешок. Ты лично понесешь его обратно в лагерь и сам будешь присматривать за головами, пока мы не найдем храм». Он проворно встал на длинные ноги. «Да, капитан». Эско свёл кулаки вместе в кратком приветствии и ушел. Через несколько секунд на фоне жужжания мошкары и кваканья лягушек раскатились его лающие приказы и ворчание десятка клинков. Джута сосредоточенно трудился над своим мертвецом рядом со мной. Его руки и щека были залепаны кровью. Амон уже закончил и всем видом показывал, что пытается не подслушать наш разговор. Я поспешил закончить дело и в итоге так и скромсал позвоночник, как будто оторвал проклятую голову. Под взглядом мертвых глаз и одними губами произнёс молитву на Сусу. Возможно, покойник предпочел бы молитву единственному истинному Богу, о котором твердят миссионеры, но придется ему довольствоваться Левантийским Богом смерти. Эска молча принес окровавленный мешок и я закинул в него голову. Свет быстро угасал. Лес, в котором мы охотились на леоне перед тем, как нас атаковали эти глупцы, погружался во тьму. Я пытался сказать им, что мы не желаем зла. но они не понимали по-нашему, как и мы, их язык. Ни один, вернувшийся из изгнания, ливантиец не говорил, что местные агрессивны. Я вымыл руки последними каплями воды из своего бурдюка и вытер их об рукав мертвеца. «Ладно, пошли», — сказал я, пока не появились какие-нибудь новые глупцы, напрашивающиеся на неприятности. «Кешава?» Охотница закинула мешок с оленьем мясом на плечо. «Надо поспешить», — сказала она, пока остальные тоже собирали мешки. «Надвигается ночь». «Так поспешим». Перекинув через каждое плечо по мешку с головами, Эско пошел в лес вслед за Кишавой, и я подал знак остальным идти за ним. Джута был последним, а я замыкал строй. Хотя Джуту еще не произвели в клинки... Его мешок с мясом был такого же размера, как и у остальных. Лицо так и осталось сосредоточенным и хмурым. «Что, парень, рука болит?» Как будто целый день натягивал тетиву. Ответил он из-под окровавленной пелены волос, которые так и норовели упасть ему на лицо. «Мы шли по темным пологом деревьев. Жужжащие насекомые облепляли то потные руки, то лоб, то садились на взмокшую подрубах и спину. «Проклятые мухи!» Джута отогнал мух от своей кровавой ноши. «Это правда необходимо, капитан? Они же не были воинами!» «А старейшина Петра была воином?» «Нет». Мы шли вдоль удлиняющихся теней по следу клинков, темной вены струящемуся меж деревьев. «Но ее душу освободили?» «Да», — вот и ответил на свой вопрос. «В глазах на Суса все души одинаковы. Если мы оставим хоть одну взаперти в ловушке плоти, то нанесем величайшее оскорбление Создателю». Он кивнул и уставился себе под ноги, на сухой подлесок. «Он усвоил урок, хотя не я должен был его преподать. Я-то выучился всему у Как всякие юные ливантийцы из гурта Торинов, точнее, как учились все юные ливантийцы до того, как гуртовщик Крис пустил к нам миссионеров, позволил им нам помогать, позволил остаться, позволил говорить. У меня заныло сердце, и всего на мгновение мне страшно захотелось вернуть все вспять, чтобы мы по-прежнему жили дома под палящим солнцем. «Охотились и приносили своему гурту добычу, но ничего уже не воротишь. Если бы я мог выбирать, то снова отдал бы те же приказы». «И что будем делать с головами, капитан?» — спросил Джута, оторвав меня от размышлений. «Здесь же нет храмов». «Нет храмов Насуса. Но местные-то храмы есть». Будем нести головы, пока не сможем освободить души покойников. Я чистил нож перед костром, а тем временем всем раздавали еду на двадцати потрёпанных оловянных тарелках, тонких как листики. Мы поступили разумно, бросив остальные 80 тарелок и освободив место для инструментов и припасов. Но каждый раз, когда начиналась борьба за очередь на раздачу еды, я жалел о своем решении. Эско, как всегда, шушукался со своими приятелями подальше от костра. Я не сомневался, что он наблюдает за мной из сумрака, но не смотрел в его сторону. Рядом со мной медленно жевал свою порцию йити, наш целитель. «Что, мне я ж капитан?» Спросил он с полным ртом риса и грибов, завернутых в вяленое мясо. «Хочу сначала закончить». Он пожевал, наблюдая за моей работой. И «Если продолжишь чистить этот нож, то просто зазря сотрёшь лезвие. Ты встревожен. Беспокоишься о запасах провизии. Купленный в порту рис почти на исходе», — сказал я, прячу нож в ножны. «Нужно идти дальше. Все говорят, что здесь есть работа для воинов». Половину его лица заливал свет от костра, отбрасывая гротескные тени на другую, когда он ковырялся в зубах. Он, как всегда, задумался над моими словами. Йити вечно размышляет над простейшими решениями. «Все говорят?» «Так говорили воины третьих клинков Ахна и первых Бахмута. Но то было пять лет назад». А Гедеон так и не вернулся, и ни один из его клинков тоже. Его спокойные слова проникли глубже, чем зло стески. «Можешь предложить что-нибудь получше?» — спросил я, как ребёнок, которым вроде бы давно уже не было. По-прежнему медленно жуя, Ити покачал головой. «Нет, капитан». Я ставил его дожёвывать ужин и повернулся носом к соблазнительным ароматам, от которых у меня потекли слюни. Сидельные мальчишки развели костеры, устроили угольную яму, а теперь скрючились над ней, не обладая ни сноровкой, ни умениями настоящих поваров из гурта. «Что, решил-таки поесть, капитан?» — сказал Джута, лишь на миг оторвав взгляд от своей работы. С его волос и носа на угле капал пот. Сидящая рядом с ним и я, единственная сидельная девочка, доставала из мешка свежее мясо. не подожду, остатки сладкие». «Мудрое решение». Подле меня появилась химия, протягивая Джутти, тарелку и толкнув меня бедром. Учитывая ее рост, мне она попала поляшки. «Да чего же забавно видеть тебя рядом с углями для ужина, капитан?» Джута плюхнул в ее тарелку рис и мясо и отдал обратно. «Это все? спросила она. «А где же грибы?» «Кончились». Она нахмурилась, но не успела огрызнуться, потому что тут встрял я. «Тяжело научиться готовить на сотню ртов, если никогда прежде этим не занимался химией. Не злись на него». Она взяла еду, приложив кулак к тарелке в хилом приветствии вместо благодарности, и побрела обратно к главному костру. Я глубоко вздохнул. Как у нас с припасами? Это последнее мясо от прошлой охоты, ответила Ия, подбросив кусок в угли. Но, должно же было хватить на три дня. А не хватило. Джута заправил влажный локон за ухо. А юный Фиссель, поиграв мускулами, высыпал в яму новые угли. Готовка не их работа. Обычно клинки этим не занимаются, но раз здесь нет полного гурта, то больше готовить некому. И соль у нас кончается, капитан. Продолжил Джута. Сегодня засолим мясо и все. Я потёр глаза ладонью. Проклятие. Я мог бы этим заняться. Сказал он, напомнив мне, что дома через сезон-другой его бы постригли и заклеймили, назвав мужчиной. Но здесь не степи, повар нужен мне больше, чем еще один прожорливый воин. Если мы завербуемся кому-нибудь на службу, у него появится шанс к нам примкнуть. А если нет, мне некогда беспокоиться о недовольном сидельном мальчишке». «Вместе со мной», — отозвался я. «И сколько мы протянем на сегодняшней добыче?» «Дня четыре, если будем экономить», — сказала я, выворачивая мешок, чтобы вытащить последний кусок мяса из промасленной подкладки. «Только нужно найти пастбище для лошадей, потому что корма осталось дня на два, максимум на два с половиной». Урун скажет точнее. Я собрался уходить, но Джута схватил меня за руку. «Остальные поговаривают о том, что нужно уходить», — прошептал он, вцепившись почерневшими пальцами в мой рукав. «Дескать, пусть мы еще не заклеймены. Нам предстояло стать клинками, а не рабами». «А к тебе они прислушиваются?» Прошептал я в ответ, не сомневаясь, что и наблюдает. «Иногда». «Тогда удерживай их, пока можешь». «Вместе мы сильнее, чем поодиночке, а судьба скоро переменится к лучшему. После того, как мы найдем храм, чтобы проводить души, которые несем с собой». Он мотнул головой в сторону вялящегося на сетке мяса. Внизу стояли два закрытых мешка. «Тогда пусть это будет поскорее, капитан. В такую погоду они быстро начнут вонять». «А сода у нас есть?» «Немного». «Так засыпих, пока к нам не слетелись все стервятники Челтея». После еды Эско собрал ладонь, и мы пятером расселись вокруг умирающего костра, пока остальные клинки готовились ко сну. Охотница Кишава, коню Хорун, целитель Йитти, Эско и я составляли полную ладонь, которая управляется с клинками. По крайней мере, так задумывалось». Я давным-давно понял, что, как бы прекрасны ни были намерения, гораздо важнее, как их выполняют. «Ну что ж, капитан», — сказал Эско, скрестив на земле ноги. «И какой же чудесный план ты вынашиваешь сейчас, а выполняют приказы сердитые хмурые воины?» «Мы здесь уже две недели», — сказал я, оглядывая залитые светом костра лица. Пока мы не увидели ни следа Гедеона, жизнь вне гурта оказалась дерьмовой. Эско хмуро уставился на огонь. Я хотел сказать, тяжелее, чем мы ожидали. Орун передернул одним плечом. На втором висел тяжелый конский короб. А я именно этого и ждал, сказал он хрипловатым голосом человека, видевшего много циклов. Потому обычно мы и путешествуем к гуртам. Когда рук много, то и работа спорится. Мы сражаемся и охотимся. Другие готовят и ткут, выделывают кожи и присматривают за молодняком. А сейчас мы можем сражаться и охотиться, но готовить для нас некому. Кроме сидельных мальчишек. Снова встрял Леска, покосившись на Джуту. который склонился над угольной ямой и маячившего за его спиной феселя, который развешивал остатки соленого мяса. «Это не их работа, как и не наша», — сказал я. «Но пока мы не можем вернуться, так что придется найти способ идти дальше». «Какой философский подход!» — ухмыльнулся Эска. Кишава откашлялась. «Капитан прав. Мы застряли здесь на полный цикл, а это слишком долго. Мы не можем позволить себе рассиживаться и устраивать склоки. Сидя тут, мы Гедеона не отыщем». Ити провел рукой по коротким волосам, будто так ему лучше думалось. «Может, Гедеона уже нет в живых. Он был первым клинком Торинов». Три года — долгий срок, чтобы столько времени оставаться вдали от родных мест по своей воле. «Вот об этом я постоянно и твержу», — сказал Эска. «Он не стал бы здесь торчать добровольно. Значит, идти дальше опасно. Здесь есть вода и животные. Разведчики, которые сделали вылазку из леса, сообщили, что дальше бесконечно тянутся голые скалы». «Там есть город», — возразил Орун. «Мне кажется, именно это и пыталась сказать девушка. Из последней деревни». Я спросил. Он обозначил ладонями скат крыши, показывая способ, которым переговаривался. Она махнула на юг и сказала какую-то тарабарщину. Но, кажется, она называла город-столица. «Столица?», «Столица — переспросил я. «И город большой?» Он снова передернул одним плечом. Она показала вот так. Он раздвинул ладони. «Ну, может, она просто восхищалась размером моего члена?» Смех немного снизил напряжение. Улыбка Оруна была кривобокой, как и манера пожимать плечами. «Тогда пойдем на юг», — сказал я. «Может, столица стоит на Ленте, а значит, там есть пища и вода. Мы даже можем найти кого-то, кто говорит на нашем языке, расспросим про Гедеона и наймёмся на службу воинами». «На службу?» Я приготовился к вспышке ярости, но все равно вздрогнул, когда эско на меня напустился. «Ты хочешь, чтобы мы работали за деньги? Как простые горожане у нас дома!» Если ты хочешь именно этого, тебе следовало бы заткнуться и делать то, что тебе велит гуртовщик Крис. Да чтоб ты провалился, Эска! Мне тоже здесь не нравится. Но неужели ты не можешь делать, что велят? Он встал, накрыв меня своей тенью. Если бы гуртовщик Крис отдал мне приказ, я бы его выполнил. Любой приказ. Гуртовщик Крис выжил из ума. Рявкнул я, вскочив. «Он больше не слышит, собственный народ!» Эска шагнул ближе и понизил голос, хотя вокруг уже начали собираться люди. «Так почему же ты не оспорил его власть, а? Почему великий капитан Раха Эторин не высказался прежде, чем дошло до такого?» «Я скажу тебе, почему. Потому что великий капитан — трус!» Потому что если бы ты бросил ему вызов и проиграл, тебя бы изгнали в одиночестве. А так ты сохранил честь и утащил всех нас за компанию. Он сплюнул, и слюна зашипела на углях. Ты стал заместителем капитана Талуса только по одной причине. Его сестренке нравилось у тебя отсасывать. Но раз ты не сумеешь вывести нас из этой передряги с помощью члена... «Может, пора тебе отойти в сторону и позволить принимать решение кому-нибудь другому?» «Тебе, что ли?» «Хотя бы и мне. Если бы к моменту его смерти я по-прежнему был его заместителем, мы не торчали бы здесь, слизывая с камней воду и отрезая головы у дикарей». Эско вытащил из ножен на бедре одну саблю, и среди собравшихся клинков прошел шепоток. Теперь клинок либо испробует вкус крови, либо будет отброшен навсегда. Если бы мы были дома в степи, то между нами встал бы кто-нибудь из старейшин и постарался утихомирить, прежде чем торины, почём зря потеряют воинов, в которых так нуждаются. Но здесь не было старейшин, как не было гурта. Три других воина из ладони не пошевелились». Я нащупал гладкую кожаную рукоять и по моим венам запульсировал огонь. «Если бы ты не возразил корунцам, то втоптал бы в грязь свою честь», — сказал я. «Ты обрёк бы души каждого из нас лечь тяжким грузом на весы Моны. Думаешь, мы тебя поблагодарили бы?» «Весы, честь, боги! Шел бы ты со своими старыми байками, Рах!» «Оглядись вокруг, и увидишь новый мир. Хочешь ты того или нет, но все изменилось. Города укрепляют свою власть над нашими землями, если мы хотим выжить, став их вассалами». «Вассалами?» Тишина стала мертвенной, лишь потрескивали угли. «Я скорее умру, чем склонюсь перед корунцами. Или перед тимпачи». «Или перед кем угодно, кто решит отобрать у нас степь?» «Так умри!» «Вторым клинкам пора получить нового капитана, который поведет их домой!» Послышался гул голосов, но его заглушили удары моего сердца. «Так что же, капитан?» Вызывающий поднял бровь Эска. «Ты готов сразиться со мной за пост предводителя вторых клинков?» «Да». — сказал я, хотя сердце выкрикивало другой ответ. «Я не позволю тебе навлечь на Торина в такой позор!» Я вытащил из ножа на бедре первый клинок, а потом и второй. «Это глупо!» — сказал Йити, вставая между нами вместо отсутствующего старейшины. «Нам и без этого хватает проблем!» «Отойди, Йити!» — рявкнул Эска, вытаскивая вторую саблю, с выгравированной на клинке молитвой Насусу. «Если с тобой что-нибудь случится, ты сам себя не золотаешь». Ити поморщился, пригладив волосы, и отошел в сторону, так что передо мной остался только залитый светом костра Эска. Клинки с шумом расступились и оттащили бревна и сидельные сумки, дав нам побольше места и покрикивая на остальных, чтобы поторопились. Подошли новые люди, образовав к руку костра. Все толкались, перешептывались и отпихивали друг друга, а в это время в их умах шла другая битва. «За кем они готовы следовать? Кому желают победы?» Эско облизал губы. «Боги на моей стороне!» — выкрикнул он в темноту. «Я поведу Клинков домой и буду драться за Торинов, а не против них!» «За новый мир, а не против него!» «Потому что сколько ни кричать и не метаться в темноте, это не помешает наступлению завтрашнего дня!» Мне стоило бы тщательнее подбирать слова, но охваченный ужасом мозг закрутило в водовороте мыслей. «Сейчас мне может наступить конец, здесь, на чужих каменистых берегах, вдали от родного дома!» Лучше умереть, чем быть изгнанным и одиноким, но я цеплялся за жизнь как за клинки, которые никогда еще меня не подводили. «Боги на моей стороне!» Выплюнул я первое, что пришло в голову. «Потому что какие бы ни грянули перемены, мы по-прежнему ливантийцы, мы наездники, воины и кочевники, мы из рода Торинов и не сдаемся!» Слова вышли неуместными. Но никакие слова не смогли бы унять ноющее сердце. Оно заболело еще сильнее, когда друг моего детства шагнул вперед, закрутив сначала один клинок, а потом второй, так что сверкнули гравированные лезвия. Никаких одобрительных криков. Все клинки наблюдали молча, задержав дыхание. Еще один шаг, еще один взмах. Я стоял с клинками наготове и ждал, когда он нападет. «Я капитан Торинов. Боги на моей стороне. Я...» В мое лицо полетели угли и пепел, и Эско бросился на меня сквозь это сжалищее облако. Я пригнулся, но острие одного клинка скользнуло по моему плечу, а уголек задел лицо. Я зашипел и отпрянул. Эско последовал за мной. «Ну, давай, жирах!» «Капитан Талус говорил, что ты лучше меня!» «Так докажи!» Он высоко замахнулся, а я отбил второй его клинок, и когда лязгнула сталь, все мысли улетучились. Подстёгиваемый яростью я оттолкнул его. Клинки рассекли воздух. Его сабля задела мой бок, моя — его руку. Мы кружили, не спуская друг с друга глаз. «Цель не на острие меча, в глазах», — так всегда говорил капитан Таллус. Брови Эски дернулись, и он бросился вперед. Я пригнулся и отвел его клинок снизу, а свой вонзил ему в бедро. Брызнул ручье крови. Эска мог бы сдаться, но прыгнул, как песчаный кот. Я потерял равновесие, и сталь чиркнула по моему бедру, прорезав кожаные штаны. Я в отчаянии отбил второй удар с такой силой, что сабля выскользнула из моей потной руки, утянув и клинок эски. Клинки шлепнулись на землю, залеющими остатками костра. Согнувшись пополам, Эско расхохотался одной окровавленной рукой, сжимая оставшийся клинок, а другой держась за непонятно откуда взявшуюся рану на боку. "Сдавайся!" выкрикнул я с сердцем и тяжело дыша. «Это твой последний шанс!» Он лишь засмеялся громче, и в полной тишине хохот прозвучал жутковато. «Сдавайся!» «Нет!» Он взмахнул саблей над моей головой, и я упал и перекатился по шипящим углям, наполнив воздух клубами дыма. Я ткнул клинком вслепую дрожащей рукой и чуть не выронил его, и услышал вздох. Эска вновь засмеялся, тихо и хрипло. «Чтоб тебе пропасть, Рах!» — сказал он, и смех перешел в кашель. «Пошёл ты в задницу!» Выгравированные на моем клинке молитвы скрылись в его животе и вышли с другой стороны у его руки с охотничьим ножом. «Мне жаль!» — выдавил я липкими от крови губами. Он опять рассмеялся. А мне нет. Он нацелился ножом мне в горло. Удар должен был меня убить. Мы должны были умереть вместе, но близость смерти, как ничто другое, наполняет энергией чистого ужаса. Я отбросил себе эску и откатился. С глухим шлепком Эска рухнул в остатки костра. Темноту ночи наполнило шипение, вонь паленых волос и кожи. Послышались крики, торопливый топот ног. Кто-то похлопал меня по щеке. «Капитан! Проклятие! Да принесите же факел!» То ли факел зажгли моментально, то ли и отключился, потому что, открыв глаза, увидел пылающий диктярный факел. Он был воткнут в землю рядом с Йитти, чьи шершавые руки скользили по моей груди, от чего мне хотелось поскорее умереть. Я простонал. «Ты еще жив, капитан», — сказал он. «Но мне придется тебя зашить, так что еще не все закончилось». «Аэско...» «Мертв». «Глупый вопрос. Конечно, он мертв». «Кешава собирается освободить его душу». «Не нужно». «Только боги знают, почему я это сказал». «Мне меньше всего хотелось отрезать эски голову этой ночью, но заставить это делать кого-то другого...» «Не нужно, капитан?» «Не нужно». Его игла неожиданно впилась мне в кожу, и я заскрежетал зубами. «Я сам это сделаю». «Сегодня ночью ты не в состоянии что-либо делать». «Да будь ты проклят, Ити!» — рявкнул я. «Зашей меня, я все сделаю!» Он не ответил, но крикнул остальным, продолжая меня зашивать. Я закрыл глаза, стараясь сосредоточиться на окружающих звуках, на голосах и разговорах, на шорохе шагов и фырканье лошадей, встревоженных запахом крови. Я приказал Оруну выгулить их и успокоить, по крайней мере, мне показалось, что приказал. При каждом уколе иглы, жжении протягиваемой нити, все расплывалось перед глазами. Зашив меня и промыв ожоги, Ете оставил меня в одиночестве. Остальные клинки давно вернулись к тем занятиям, от которых их отвлекли, хотя относительная тишина в лагере предполагала, что большинство спит. Мне самому хотелось только спать, но сон придется отложить еще ненадолго. Йитти оставил потрескивающие факелы, в мерцающем круге света лежал Эска. Его глаза под полуопущенными веками уставились в пространство, и хотя лицевые мышцы ослабли, его гордость никуда не делась. То ли от обмана зрения в неровном свете, то ли от усталости, но мне показалось, что Эска насмешливо улыбнулся, как только я поднял его голову и положил себе на колени. Руки у меня тряслись, когда одной ладонью я взял его за голову, а другой сжал нож. Тело еще не остыло и не окоченело, и после первого надреза на землю между моими коленями хлынула теплая кровь. «Ну и дурак же ты!» — сказал я, пытаясь сосредоточиться на своей задаче. Но взгляд то и дело возвращался к его лицу. «Ты мог бы сдаться!» Хотя на его лице не было ни кровинки, я с легкостью представил, как его губы шевелятся в мерцающем свете. «Как и ты», — ответил бы он. «Но раз ты не хотел сдаваться, то и я тоже. Мы всегда были глупцами». С опят туги я перерезал ему горло. Человеческое тело настолько же завораживающее крепкое, как и хрупкое. Глаза защипало от слез. «Так не должно было случиться, ведь мы вместе были сидельными мальчишками. А когда подросли, вместе тренировались, учились, ели и спали рядом. Я считал членом семьи каждого Торина. Но Эска был мне ближе всех. Помнишь тот день, когда мы разбили чашу главного гуртовщика?» — сказал я, разрезая последнюю полоску кожи и переходя к плотным мышцам вокруг хребта. Нам не полагалось находиться в его шатре. «Не помню, как мы там оказались. Наверняка набедокурили. Ты вечно впутывался в неприятности. Я наткнулся на стол, и он упал. Чего же я перепугался? Я не признался тебе, как испугался, что меня вышвырнут, и мне придется бродить в одиночестве по степи, собирая объедки». «Но ты наверняка и сам это понимал. Я был так напуган, что даже не мог солгать. А ты...» Я вонзил острие, в сухожилие. «Ты свалил все на пса, который повсюду таскался за Аристосом. И тебе поверили, потому что ты умел соврать так, что и Мона со своими весами не вычислит». И вечно улыбался. «Не знаю». Засмеялся я или заплакал. Но когда я рассекал хребет Эски, слезы затуманили мне зрение. Скользкими трясущимися руками я возился дольше обычного. Но вскоре он получил возможность встретиться с Моной. И на его губах уже играла улыбка.